Глава 10. Разбор полетов. Кабинет Зоры Ринч, глухой без окон и с одной дверью, расположенный прямо напротив стола, был аскетично обставлен самым необходимым по мнению хозяйки. Два стула по правую и левую сторону от массивного прямоугольного стола криво отодвинуты от столешницы и стертой временем. Черная круглая кружка с коричневым налетом от чая и кофе, как и положено, стояла по правую руку от задумчивой суровой начальницы, восседающей в кожаном качающемся кресле. Взгляд ее был прикован к собственным пальцам, сомкнутым в замок на животе. Подбородок опущен, собирая на шее некрасивые кожаные складочки. Но подполковнице было не до красоты. Ее лицо с массивными чертами хмурилось, лоб испещрило множество морщин, а волосы казалось еще сильнее торчали из изначально строгой прически. Болу вдруг подумалось, что сорок седьмому участку грозит серьезная опасность, поскольку ранее, сколько себя помнил, он не видел взору такой растрепанной и сердитой одновременно, и это не укладывалось ни в какие рамки понимания происходящего. Взгляд детектива привычно скользнул по обстановке в комнате. Скорая на расправу подполковник полиции Аттийской империи верила в символизм всего сущего, и именно поэтому ни при каких обстоятельствах не позволяла никому касаться ее личных предметов, стоящих на столе. Криво расположенная табличка с надписью «Зора Ринч» заставляла всякого вошедшего хмуриться и прятать руки за спиной, будто умоляя подвинуть ее ближе к центру. Казалось, правый бок таблички, выступавший за край стола, вот-вот перевесит и заставит треугольную деревяшку свалиться на пол. Но так казалось только поначалу, потому что в таком состоянии табличка стояла уже два года. Сама Ринч не комментировала причину, она лишь иногда задумчиво смотрела в ее сторону, особенно когда принимала какое-то немаловажное решение, способное лишить ее карьеры в 47-м полицейском участке а заодно и всех подчиненных еще одним примечательным местом преткновения был чайный столик с одной массивной ножкой в центре по левую сторону от двери в темном углу вот только стояли на нем не чайные сервизы ни булочки баранки и печенья не было в этом кабинете ни конфетницы ни даже вазочки заполненные кусочками сахара зора терпеть не могла сладкая и сладкоежек на столешнице чайного столика Был выстроен карточный домик, положение которого не менялось уже два года, как могло показаться изначально. Но это было не так. Каждый квартал в нем будто происходили невидимые взору метаморфозы. Какие именно, Роджеральду было не понять. Его зоркий взгляд каждый раз давал сбой, как бы он ни старался запомнить схему построения карт и толщину колоды, лежащей рядом. «Ты опоздал». Задумчиво бросила Зора, не поднимая головы. Однако кресло под ней скрипнуло и слегка качнулось, позволяя понять, что она вернулась в комнату из крайней задумчивости. Боул, привычный к подобным упрекам, и бровью не повел, стиснул сильнее листы отчета, которые подготовил Мэт, и шагнул по направлению к гостевым стульям. Однако, подойдя ближе, садиться не спешил. Протянул бумаги и отдал честь а уже после этого ответил «Устраивал планерку новой сотрудницы, протеже мистера Плесинга. Зора хмыкнула «Впору сказать твоей протеже, потому что изначально это ты прибыл в Финострат и напросился на дополнительный контроль со стороны профессора Плесинга. «Так Вианон прибыла, чтобы следить за нами», — задался вопросом Роджеральд. «Это я у тебя хотела бы спросить», — грубо ответила Зора. Подняв строгий взгляд на подчиненного, она медленно поднялась из кресла, со скрипом отодвинула его к стене и с громким хрустом расправила затекшую спину. Массивные мышцы плеч подполковницы Ринч заставили ткань ее формы натянуться на груди, а пуговицы скрипнуть в петличках. Немного помолчав, Бол поспешил оправдаться, понимая, что своим импульсивным поступком только создал новую проблему участку. — Не думаю, что это так. — Почему? — У нее свой интерес быть здесь, — серьезно признался Бол. А в ответ на немой вопрос начальницы ответил прямо. — Она хочет получить доступ к телу старика, которое мы нашли на недавно раскопанном капище. — Кукла, которая ищет труп старика многолетней давности. Это подозрительно. — Так и есть. — Что о ней известно? Громко вздохнув, Боул набрал воздуха в грудь и принялся отчитываться. — Она подчерица мистера Плессинга, ее мать, предположительно, Гризельда Плесинг. Как ты сказал? — рыкнула Зора. «Гризельда — Гризельда Анабель Плесинг? Зычный голос подполковницы разнесся по комнате настоящим эхом. — По всей видимости, так и есть. Справившись с секундным помутнением рассудка и промелькнувшим перед глазами животным страхом, начальница пришла в себя... И спокойно произнесла: Неужели ты забыл историю Фена? Бол призадумался. После исчезновения Джинджер он методично вытравливал все воспоминания касательно этого города, за что и поплатился, когда вернулся из долгой командировки к крайним землям, поскольку его отсутствие знаний в некоторых областях, привычных для коренных жителей Фена, мешало вести расследование. Недовольно фыркнув, Зора опустилась в кресло. И как школьнику разжевала. Филипп Даош Фена, основатель города, исчез около тринадцати лет назад. После него бразды правления приняла Гризельда Анабель Фена. Смекаешь? Даош Фена, первый муж Гризельда Анабель. Кивнул Боул. Зора внутренне подметила, что с Роджеральдом по-прежнему можно иметь дело, и не все потеряно, как об этом утверждали многие коллеги, строча доносы. Выдохнув, подполковница строго продолжила. С виду милая, улыбчивая женщина, профессор Фупа, была практикующей кукольницей и доктором алхимии. Именно она переместила университет в Феностат, чтобы совмещать сразу несколько дел одновременно. Она хотела и управлять городом, и преподавать студентам, но, видимо, долго в таком бешеном ритме не протянула. После непродолжительного романа со своим коллегой Эдвином Гроэтом Плессингом Повторно вышла замуж, самолично подписав себе развод с Филиппом, будучи высшей инстанцией административной власти в городе, после чего сложила все полномочия и передала бразды правления Фена своему новому мужу. Еще спустя год она тоже исчезла. «Скорее всего, она отправилась в Асторис заниматься здоровьем своей дочери, Вианон. — Так вот, — продолжила Зора, несмотря на слова подчиненного. «Никому доподлинно не было известно, что у нее имелась дочь. Как ты ее назвал? Вианон?» «Да, и Плесинг признал в ней пачерицу. Я присутствовал при их разговоре лично, а сама Вианон сообщила мне, что ее мама, Гризельда, пожертвовала собственными пальцами, когда перемещала ее душу в сосуд куклы». «Интересно». Рич нахмурилась, покачиваясь в кресле. Мотнув головой, она задумчиво потянулась к табличке, и впервые в присутствии Боула сдвинула ее чуть дальше к краю. «И что еще интересного поведала тебе первая кукла нашего участка?» С этими словами начальница откинулась на спинку кресла и пристально уставилась на Боула, будто с нетерпением ждала его ответа. «Что в ней сидит память чужой души, и поэтому ищет тело некоего старика, чтобы понять, зачем она рисует странные пиктограммы на стенах, когда впадает в беспамятство. Уже известно, кому принадлежит тело. Дело об осмотре капища попало в руки Фэлза. Зора склонилась в бок и смачно сплюнула на пол, не обращая внимания на присутствие Боула. Я отстранила Фэллоуза из-за сегодняшних показаний Мэтта и Вианон. Поэтому, считай, дело подвисло. А передать кому-то из оставшихся двух экспертов я не могу. Там тоже важное расследование. Эх, черт. «Мне кажется, Вианон смогла бы». «Нельзя допускать ее к телу!» — гаркнула начальница 47-го участка. «Мы не можем доверять кукле, тебе ясно?» «Кто знает, что она натворит, преследуя какую-то свою цель. Тем более, что все дела семейки Фена так или иначе связаны с массовыми человеческими жертвами». А вот это было новостью для Роджеральда. Ведь Нона прямо призналась ему что не убивало людей для подпитки энергии собственной души, заключенной в сосуд и фарфоровые тельцы куклы. Но эти соображения он оставил при себе, чтобы не прослыть перед Зорой простачком, верящим всему, о чем говорят. Да он и не верил, просто отложил проверку слов Нонны на потом. «Мне проследить за ней?» «Ага, проследить», — вздохнула Зора. «Она уже исчезла, переместилась из твоего кабинета» Используя силу гримуара, узнать бы, какого именно. Будто, отвлекшись, начальница посмотрела сквозь Боула в угол, в сторону карточного домика. И до слуха детектива тотчас донесся тихий звук, будто десятки картонных карт тихонько скрипели, перемещаясь по деревянной столешнице. Но повернуть голову он не успел. Начальница поспешила отвлечь подчиненного вопросом. «Что с теми трупами за сегодня, по которым ты хотел мне отчитаться?» «Трупами?» Бол постарался не подать виду, что удивлен. Помнится, он еще не успел доложить о второй пострадавшей. Это его и насторожило. «Да, первая сбитая, вторая в подворотне». Заметив молчание коллеги, подполковница усмехнулась. «А ты думал, что раскрыл информацию о втором трупе только кукле?» Роджеральд нахмурился, чувствуя нестыковку и один вывод явно напрашивался. Их свианон подслушивали, стояли под дверью, но, тем не менее, субординация обязывала ответить прямо. «Когда я преследовал, предположительно, водителя Риги, который сбил первую жертву, то был вынужден вернуться ни с чем, потому что беглец успел добраться до района братства Муамбаала. И когда я его настигал...» то нос к носу столкнулся с фанатиками в одной из подворотен, известной нам улице в 13-м районе. Пока Боул отвечал, Зора нетерпеливо постукивала пальцем по столешнице и молчала. Но тут она не стерпела. «Ты в своем уме?» Детектив скривился и не ответил, а подполковница разжевала. «Ты, считай, своим преследованием заставил свидетеля-предположительно подозреваемого отправиться к работорговцам?» Хотел он того или нет, но теперь-то точно станет фанатиком или будет отправлен за кордон. А может, его разберут по частям на эксперименты для черного рынка». Боул нехотя кивнул. «Смею заметить, это не я вел его на улицу фанатиков. По-вашему, мне нужно было его отпустить?» «Нет». Раздраженно махнул рукой Зора. «Не слушай меня. Продолжай». Сбавив обороты, она внимала дальше. «Я был вынужден отступить», — пока меня самого не замели. Их было минимум тридцать, если не сорок. И среди них был Дор. Ринч повторно перегнулась через перила кресла и сплюнула на пол. Когда же он уже сгниет окончательно? Бол невольно заметил, что сегодня начальница более разговорчива, чем обычно. Возможно, сказывалось нервное состояние, в котором она пребывала последние несколько часов. Поняв мысли подчиненного, прочитанные по взгляду, Подполковница зло уставилась на Роджеральда и недовольно фыркнула: Не смотри на меня так, Джерри! Меня вызывает на ковер фанастат из-за недавно произошедшего искусственного затмения. Дорожное управление ломится от пострадавших. По всему городу десятки жертв, морги штурмуют недовольные родственники, которые хотят похоронить своих близких без долгой очереди на вскрытие, а тут еще ты со своей куклой привлекаешь лишнее внимание. Под конец начальница перешла на крик Омо непостижимо! Бол! Пока в городе творится вакханалия, ты преспокойно дрых в приемной профессора Эдвина!» А за 10 минут до этого толкал ему пламенную речь, как мы, полицейские, охраняем его студентов-птенчиков, чтобы их никто не обижал. Вот теперь детективу стало абсолютно ясно. Идея Лоуби с независимым экспертом не только вышла ему боком, но и грозилось вылезти через задний проход неприятнейшим геморроем, чтобы затем уже сильно-сильно стукнуть его в лоб и помочь мозгам встать на место. — Я понял свою ошибку, — сконфуженно произнес Джерри, но начальница продолжала наступать. — С все-таки могу тебя поздравить, ты и добился своего. Мне действительно пришлось отстранить Фелза, а заодно поручить одному из наших лучших спецов из числа которых ты, кстати, выбыл, расследовать историю с картотекой волос по старому делу. «Почему не тебе?» «Спросишь?» Вытянув вперед руку, украшенную на запястье розовым родимым пятном, Зора начала загибать пальцы. «Потому что здесь возможен конфликт интересов. Это раз. Два. У тебя вон целая доска, украшенная фотокарточками пропавших людей. Впору назвать твой кабинет свалкой нераскрытых дел». «Ну, тут Роджеральд молчать не стал». «При всем уважении...» — тихонько начал он, гордо подняв голову. «Я сам взял эти дела, знаю, что они безнадежны. А еще потому, что исчезновение этих людей схоже с исчезновением твоей второй жены. Скажи мне честно, ты еще тешишь себя надеждой найти эту пота?» Начальница вовремя оборвала себя. «Пота?» — переспросил детектив, недоумевая. Неужели строгая и справедливая Зора хотела назвать его вторую жену потоскухой, или же имела в виду другое слово? Ничего. Она вновь махнула рукой. Но Боул не отстал, потому что понял, он был прав. Злость в миг возобладала над здравым смыслом, и он схватил табличку, а заодно сделал то, что давно хотел. Замахнулся и запустил ее в угол, прямо в тот назойливый карточный домик который не давал ему покоя ночами вместе со старыми кошмарами. «Что вам известно об исчезновении Джины?» — взбесился детектив. Но ненадолго, ибо вместо характерного звука падения карт на столешницу или же стука деревянной таблички о стену, услышал лишь чавкающий звук. Прозрачный магический барьер заставил метательный снаряд зависнуть в воздухе и завязнуть, как в клею. Но не это поразило Боула больше всего — Нет, он неожиданно переменил гнев на изумление, ведь подобная магия барьеров была запрещена везде, кроме Асториса. — Что это? — удивился он вслух, а когда ответа не последовало, обернулся к молчаливой начальнице. — Неужели она из лиходеев? Тех, кого я сторожил, работая надзирателем. Одна из тех, кого я долго и упорно сажал в тюрьмы, чтобы потом охранять от кочевников Лангуджи. — Это... Цыкнула Зора, поднимаясь с кресла. Это, дорогой мой бол, конфискат, о котором ты благополучно забыл. Что? Удивлен, да? Подойдя ближе, Зора поравнялась с подчиненным, сверля его в ответ таким же убийственным взглядом, как и он ранее. Бить в лицо не буду, криво усмехнулась подполковница. Хотя, наверное, стоило бы наказать. Могла бы устроить взбучку за нарушение субординации, и никто бы меня не осудил. Но вместо этого я отвечу за потаскуху. Не хотела тебя расстраивать, но это чистая правда. Твоя Джинджер сбежала от тебя, Боул, в теневой мир. Недавно мои информаторы видели ее в старых канализациях Фена, прямо под городом. Но прежде чем давать тебе такую информацию, я бы очень хотел узнать, куда она уезжала и почему недавно вернулась, а главное, на чьей стороне ты. — Я... Детектив задохнулся от несправедливого обвинения. Он хотел ответить что-то логичное, правильное, но никак не находил слов. Привычный ко всему и к убийствам прямо на его глазах, и к зверствам, к которым сам иной раз вынужденно прибегал, пока работал в крайних землях, так что даже Лангуджи обходили стороной его заставу, желая осуществить очередной набег, сейчас он не ожидал подобного поворота событий. — Ладно, можешь не продолжать, у тебя все на лице написано. Зора похлопала подчиненного по плечу и надавила на него так, что детектив был вынужден сесть в гостевое кресло. — А теперь я расскажу тебе нечто совсем неприятное. Те, кто мешали твоему расследованию по поиску жены, были нашими спецами — Нолан и Донахью. — Хью! — Прохрипел Боул, стиснув пальцы в кулаки — Он уже видел, как выбивает всю дурь из этого щегла малолетки, некоторое время ранее работавшего его напарником. «Не ори!» Зора сильно стиснула плечо детектива, приводя его в чувство. «Так было нужно. Потому что ты не знаешь всего. Твоя Джинджер шпионила за нашим управлением через тебя. Хочешь ты в это верить или нет?» Узнав об утечке, наши люди вышли на источник и начали копать под вас обоих. Но было уже поздно. «Через неделю случилась та ситуация с кровавым пятном на полу. Не знаю, помнишь ты или нет, но твоя квартира в некотором смысле могла бы стать музеем чокнутого художника. Твое счастье, что у тебя было алиби». Боул невменяемо смотрел перед собой, вспоминая минувшие события, и пытался собрать мысли воедино. «Так Джинджер жива и скрывается в подполье. Но зачем и почему?» «Гризельда!» Одно слово заставило детектива вспомнить кровавую надпись на стене его квартиры, однако же написанное с ошибкой «Гриз льда». «Слушай дальше», — отвлекла полицейского от кошмарных воспоминаний начальница. «Наш эксперт проверил образцы, собранные из разных частей квартиры, и пришел к выводу, что у твоей джины случился выкидыш, и вся эта кровь — результат преждевременных родов на ранней стадии беременности». Бол закрыл глаза от боли, поразившей сознание в один миг. Реальность постепенно достигла его разума, который уже начал складывать частички картины воедино, но сердце не хотело верить, а душа попросту болела от неизбежного осознания правды. «Ой, только не говори, что ты и этого не знал», — проворчала подполковница, но тотчас нехотя добавила. «Ах да, точно не знал. Тебя держали в неведении». «А потом я лично отослала тебя в крайние земли, чтобы убедиться, что ты ни при чем». Но знаешь, Боул, Джинджер действительно исчезла на некоторое время. Пока тебя не было, мы искали ее в Фена и не находили нигде. Так что в этой части я тебе практически не соврала. Правда, уже год спустя мои люди начали получать непроверенную информацию, будто Джин увидели во всяких злачных местах в обнимку с очередным лиходеем». Но я предпочитала этому не верить, пока количество подобных отчетов не перевалило за десяток из разных источников. «Когда?» «Что когда?» «Когда последний раз ее видели?» «Вчера». Стиснув пальцы в кулаки, Бол поднялся, тихонько отчитываясь. Объяснительную написать не успел. Разбирался с куклой. Второй труп определил у морг, секция 1032-Б. Отчетную форму заполнил с указаниями координат предположительного места смерти. «Смерти?» «Да, смерти. Девушка лет 30 умерла от дыхательного спазма. Правда, над ее телом уже после смерти надругались. Кровью из надрезов на руках и порезах на ладонях пытались написать какое-то слово на стене, а затем оттащили тело в мусорную кучу, но не стали сильно прятать. Роджеральд намеренно умолчал о надписи «Гри-Элда» подозрительным образом похожую на ту, которая снилась ему в кошмарах. Сказав все это, он посмотрел долгим взглядом на Ринч и молча стал ждать ее следующих слов. Она должна была понимать, что он хочет увидеть Джинджер спустя столько времени после боли, перенесенной с ее исчезновения. Поэтому вопрос был бы излишним. — Я понимаю, что ты хочешь ответов, но не могу дать тебе конкретных координат и делаю это сознательно, чтобы ты сам лично не отправился на ее поиски. Ты мне нужен здесь, наверху, расхлебывать заваренную кашу с куклой и мистером Плесингом». Напомнив Авианон, Зора, сама того не подозревая, подсказала детективу еще один источник информации. А ведь кукла хотела предупредить его. Она-то назвала Джину более культурно, «женушка». Еще одна причина, по которой ему... Привыкшему ничему и никому не верить, не получив фактического подтверждения, наоборот, охотно верилась в услышанное, уж больно лаконично звучала новая информация. А память услужливо подсказывала, что, вероятно, так и было. «Я правильно понимаю, что мне не предоставят координаты Джины, даже когда я разберусь с куклой и мистером Плесингом. Ты должен понимать, что я сообщу тебе о местонахождении Джины только тогда», когда соберусь упечь тебя за решетку за пособничество в шпионаже». Зора громко выдохнула. «Джерри, неужели ты думаешь, будто я такая дура, что буду помогать тебе проститься с жизнью? А если этого не случится, значит, ты просто-напросто разнесешь подполье Фена и начнешь тем самым новую войну преступного мира по всей Аттийской империи». Сказав это, Ринч прошла в угол и вытащила табличку из защитного заклинания. Вернулась обратно и устало плюхнулась в кресло. «Знаешь ли ты, от кого мне досталась эта табличка?» Бол без всякого интереса пожал плечами. «Мол, разве это сейчас важно?» А Зора разочарованно выдохнула. «Иногда ты проявляешь непозволительную детективу-близорукость Джерри, и отчасти это оправдывает тебя в истории с Джинджер. Но учти, терпение мое и руководство — Это не авансы, которые мы будем выдавать тебе вечно. Когда-нибудь ты, сам того не подозревая, переступишь черту, и мне все-таки придется тебя арестовать. А теперь иди и раскрой хоть одно дело за столько лет, потраченных впустую, на твое содержание за счет городской казны».